Глава десятая. Мы играем со смертью. Призывать мертвецов мы стали, когда совсем стемнело. У шестиметровой ямы рядом с септиком. Септик был ярко-желтый, с улыбающейся рожицей и красной надписью на боку «Зао! Счастливые отходы». Как-то это не очень сочеталось с церемонией вызывания мертвых. Светила полная луна по небу плыли серебристые облака. «Пора бы минусу явиться», — нахмурился Ника. «Уже совсем темно». «Может, он заблудился?» — с надеждой предположил я. Ника вылил в яму рудбир и покидал туда же жареное мясо. Потом заговорил, распев на древнегреческом. Стрекот насекомых в лесу тут же затих. Собачий свисток из стегийского льда у меня в кармане внезапно похолодел, обжигая мне ногу морозом. «Пусть он перестанет», — шепнул мне Тайсон. Отчасти я был с ним согласен. Это было противоестественно. Ночной воздух сделался холодным и угрожающим. Но не успел я ничего сказать, как появились первые духи. Из земли начал сочиться сернистый дымок. Тени сгустились, образуя человеческие фигуры. Одна синяя тень подплыла к краю ямы и опустилась на колени, чтобы напиться. «Останови его!» — сказал Ника на миг, прервав заклинание. «Это только для Бьянки!» Я обнажила на Клузмос. Духи дружно зашипели и отшатнулись прочь при виде небесной бронзы. Но первого духа останавливать было уже поздно. Он уплотнился и обрел облик бородатого мужчины в белых одеждах. На лбу у него был золотой венец, и глаза у него даже после смерти светились злобой. «Минос!» — воскликнул Ника. «Что ты делаешь?» «Прошу прощения, повелитель», — сказал призрак, хотя было совсем не похоже, чтобы он извинялся. «Жертва так хорошо пахла, что я не устоял». Он оглядел свои руки и улыбнулся. «Приятно снова видеть себя. Почти что воплоти». «Ты нарушаешь ритуал», — возмутился Ника. «Отойди». Духи мертвых стали светиться чур ярко, и Ника пришлось снова начать декламировать заклинания, чтобы заставить их отступить. «Вот так, правильно, хозяин», — с усмешкой проговорил Минос. «Ты читай, читай, а я пришел лишь за тем, чтобы защитить тебя от лжецов, норовящих тебя обмануть». Он обернулся ко мне, будто я был чем-то вроде таракана. «Ну надо же, Перси Джексон». «За все минувшие века сыны Посейдона лучше не стали, верно?» Мне захотелось врезать ему по роже, но я подозревал, что кулак пройдет через него насквозь. «Нам нужна обьянка Дианджело», — сказал я. «Убирайся!» Призрак хихикнул. «Я так понимаю, что ты как-то раз убил моего Минотавра голыми руками. Но в лабиринте тебя ждет кое-что похуже. Ты и впрямь веришь, будто Дедал вам поможет». Прочие духи возбужденно зашевелились. Анна Бет вынула нож и стала помогать мне отгонять их от ямы. Гроувер так нервничал, что вцепился в плечо Тайсона. Дедалу, дела нет до вас, полукровок, предупредил Минос. Доверять ему нельзя. Он немыслимо старый хитроумен. Его терзает вина за убийство, и он проклят богами. Вина за убийство? переспросил я. Кого же он убил? Не уходи от темы, рявкнул призрак. Вы мешаете Ника. Вы пытаетесь его убедить отказаться от своей цели, а я бы сделал его властелином. Довольно, Минос, приказал Ника. Призрак осклабился. Повелитель, это же твои враги. Не слушай их. Дозволь мне защитить тебя. Я повергну их разум в безумие, как поступал сынами. Сынами? – ахнула Аннабет. «Это с Крисом Родригесом? Так это твоих рук дело?» «Лабиринт — моя собственность», — сказал призрак. «Моя, а не Дедалова. Те, кто является туда без спроса, достойны безумия». Мина уходи!» — потребовал Ника. «Я хочу видеть сестру!» Призрак сдержал свою ярость. «Как тебе угодно, хозяин, но я тебя предупреждаю» этим героям доверять нельзя. С этими словами он исчез в тумане. Прочие духи ринулись вперед, но мы на Бет остановили их. «Бьянка, явись!» — торжественно произнес Ника и заговорил быстрее. Духи беспокойно задвигались. «Ну вот сейчас», — пробормотал Гроувер. И тут между деревьев показался серебряный свет. То был дух, который выглядел ярче и сильнее прочих. Он приблизился к нам, и что-то подсказало мне, что его следует пропустить. Дух опустился на колени и напился из ямы. Когда он выпрямился, мы увидели призрачную фигуру Бьянки Анжело. Ника, читавший заклинание, запнулся. Я опустил меч. Прочие духи устремились было вперед, но Бьянка вскинула руки, и они отступили в лес». «Привет, Перси», сказала она. Бьянка выглядела точно так же, как и при жизни. Зеленая шапочка, сидящая на бикрень на густых черных волосах, темные глаза и оливковая кожа, как у ее брата. На ней были джинсы и серебристая курточка, униформа охотницы Артемиды. Через плечо у нее висел лук. Бьянка слабо улыбнулась, и вся ее фигура мигнула. «Бьянка», произнес я охрипшим голосом, Я все время чувствовал себя виноватым в ее смерти, но видеть ее вот так, лицом к лицу, было в пятеро хуже, как будто она умерла только вчера. Я вспомнил, как мы рылись в обломках бронзового великана, она пожертвовала жизнью, чтобы его повергнуть, и не находили ни следа. «Прости меня, пожалуйста», — сказал я. «Тебе не за что извиняться, Перси. Я сделала свой выбор, и не жалею об этом». «Бьянка!» Ника, спотыкаясь, устремился вперед, как будто только что очнулся от забытья. Она обернулась к брату. Лицо ее было печально, как будто она страшилась этого момента. «Здравствуй, Ника. Как ты вырос?» «Почему ты раньше не отзывалась?» — воскликнул он. «Я уже несколько месяцев пытаюсь тебя дозваться». «Я надеялась, что ты откажешься от этой мысли». «Откажусь?» — убито переспросил он. «Как ты можешь так говорить? Я же тебя спасти пытаюсь!» «Это невозможно, Ника. Не надо этого делать. Перси прав». «Нет! Он допустил, чтобы ты умерла. Он тебе не друг!» Янка протянула руку, словно желая коснуться лица брата, но она была соткана из тумана. Ее рука испарилась, приблизившись к живому телу. «Выслушай меня», — сказала она. Таить злобу опасно для детей Аида. Этот порог для нас смертелен. Ты должен все простить. Обещай мне это. Не могу. Ни за что. Перси тревожился о тебе, Ника. Он может тебе помочь. Я помогла ему увидеть, что ты затеваешь, в надежде, что он тебя отыщет. Так это действительно была ты, произнес я. Это ты отправляла мне послание Ириды, Бьянка кивнула. «Но почему ты помогаешь ему, а не мне?» — завопил Ника. «Так нечестно!» «Вот теперь ты близок к истине», — улыбнулась ему Бьянка. «Ты ведь не на персе злишься, Ника. Ты злишься на меня». «Нет!» «Ты на меня злишься, потому что я тебя покинула, чтобы сделаться охотницей Артемиды. Ты злишься, потому что я умерла и бросила тебя одного. Прости меня, Ника. Мне действительно очень жаль» но тебе нужно преодолеть свой гнев. И не вини Перси в том выборе, который сделала я. Это тебя погубит». «Она права», — вставила Аннабет. «Кронос вот-вот восстанет, Ника, и он обратит на свою сторону всех, кого сумеет». «Да плевать мне на Кроноса», — сказал Ника. «Я просто хочу вернуть сестру». «Не выйдет, Ника», — мягко возразила ему Бьянка. «Я сын Аида. У меня все выйдет». «Не пытайся это сделать», — произнесла она. «Пожалуйста, не делай этого, если любишь меня». Ее голос затих. Духи снова принялись роиться вокруг нас. Они выглядели все более возбужденными. Их тени двигались, их голоса шептали «Опасность! Опасность!» «Тартар зашевелился», — сказала Бьянка. «Твоя сила привлекает внимание Кроноса. Мертвые должны вернуться в подземный мир». Нам опасно оставаться тут. — Погоди, — взмолился Ника, — прошу тебя. — Прощай, Ника, — проговорила Бьянка. — Я тебя люблю. Помни, что я сказала. Ее фигура задрожала, и призраки рассеялись. Мы остались одни возле ямы, рядом с септиком счастливые отходы, под холодной полной луной. Отправляться в путь этой же ночью никому не хотелось, так что мы решили обождать до утра. Мы с Гроувером плюхнулись на кожаные диваны в гостиной Гериона. Там было куда уютнее, чем на спальнике в лабиринте. Но кошмары мои от этого приятнее не стали. Мне снилось, что я снова с Лукой, иду через темный дворец на вершине горы Тамал-Паис. Теперь это было настоящее здание, не та полуоконченная иллюзия — которую я видел прошлой зимой. В жаровнях вдоль стен горело зеленое пламя, пол был выложен полированным черным мрамором, по коридору дул холодный ветер, а над головой вместо потолка было небо, в котором клубились серые грозовые тучи. Лука был одет как на битву. На нем были камуфляжные штаны, белая футболка и бронзовый нагрудник, но его коварного меча при нем не было — На боку болтались пустые ножны. Мы вышли в просторный двор, где десятки воинов и драконец готовились к битве. Увидев Луку, полубоги вытянулись по стойке смирно и ударили мечами о щиты. «Пришло ли время, мой повелитель?» — спросила дракайна-драконица. «Уже скоро», — пообещал Лука. «Продолжайте работу». «Повелитель?» — окликнули его сзади. Келли Эмпуса улыбалась ему. Сегодня она была в голубом платье и выглядела кошмарно прекрасной. Глаза у нее менялись, то темно-карие, то багрово-красные, волосы были заплетены в косу, не спадающую вдоль спины, и то и дело вспыхивали в свете факелов, как будто им не терпелось снова обратиться в языки пламени. Сердце у меня отчаянно колотилось». Я ждал, когда Келли меня заметит и прогонит меня из сна, как в прошлый раз, но сейчас она меня как будто не видела. «Тебе гости!» — сказала она Луке и отступила в сторону. Даже Лука был ошеломлен тем, что увидел. Над ним возвышалась драконица Кампа. Змеи шипели у ее ног, звериные головы скалились с пояса, ее сабли были обнажены и блестели от яда сейчас с распростертыми крыльями она занимала весь коридор. «Ты!» — голос Луки слегка дрогнул. «Я же велел тебе оставаться в Алькатрасе!» Там поморгнула. Ее веки сместились как-то вбок, словно у рептилии. Драконица заговорила на своем странном раскатистом наречии, но на этот раз я все понимал какой-то отдаленной частью рассудка. «Я явилась нести службу. Дай мне отомстить!» «Ты же тюремщица!» — произнес Лука. «Твоя работа...» «Я хочу их убить! От меня никто не уходит!» Лука колебался. По щеке у него ползла струйка пота. «Ну хорошо», — согласился он. «Идем с нами. Ты понесешь нить Ариадны. Это весьма почетная должность». Кампа зашипела на звезды. Она убрала сабли в ножны, развернулась и затопала прочь по коридору на своих громадных драконьих ногах. «Лучше бы мы ее в тартаре оставили», — пробормотал Лука. «В ней слишком много хаоса. Она чересчур сильна». Элли негромко рассмеялась. «Не бойся силы, Лука. Используй ее». «Чем скорее мы выступим, тем лучше», — сказал Лука. «Мне хочется побыстрее с этим покончить». «Ой-ой-ой!» сочувственно протянула Келли, проведя пальцем по его руке. «Тебе неприятно разорять свой бывший лагерь?» «Я этого не говорил». «А не передумал ли ты часом насчет своей... Э, особой роли?» Лицо у Луки закаменело. «Я свой долг знаю». «Это хорошо», — сказала демоница. «Как ты считаешь, наш передовой отряд достаточно силен?» «Не призвать ли мне на помощь матери Гекату?» «Более чем достаточно», — угрюмо ответил Лука. «Сделка почти завершена. Все, что мне требуется, — это договориться о том, чтобы нас пропустили через арену». «Хм...» — протянула Келли. «Это должно быть интересно. Не хотелось бы увидеть твою красивую голову на копье, если ты вдруг проиграешь». «Я не проиграю». «А тебе, демоница, что?» «Делать больше нечего». «Еще как есть!» Келли улыбнулась. «Я приношу горе и отчаяние врагам, которые нас подслушивают. Вот прямо сейчас!» Она развернулась и уставилась на меня, растопырила когти и разодрала мой сон. Я тотчас же очутился в другом месте. Я стоял на вершине каменной башни, глядя на скалистые утесы и океан внизу. Старик Дедал... Сутулился над верстаком, возясь с каким-то навигационным инструментом, похожим на громадный компас. Он выглядел намного лет старше по сравнению с тем, каким я видел его в последний раз. Он горбился, руки у него сделались узловатыми, он бронился на древнегреческом и щурился, словно ему было плохо видно свою работу, хотя день стоял солнечный. «Дядя!» — окликнул его чей-то голос. Улыбающийся мальчишка, примерно ровесник Ника, В припрыжку взбежал по ступенькам. В руках у него была деревянная коробка. «Привет, пердикс», — сказал старик, хотя голос его звучал холодно. «Ну что, управился с сегодняшними заданиями?» «Да, дядя, это все легкотня», — дедал насупился. «Легкотня? Проблема поднятия воды в гору без помощи насоса для тебя легкотня?» «Конечно, смотри». Мальчишка брякнул коробку на верстак, и принялся рыться в хламе, что был внутри. Он достал полоску папируса и показал старому изобретателю какие-то чертежи и записи. Я в них ничего не понял, но дедал нехотя кивнул. «Понятно. Неплохо». «Царю понравилось», — похвастался Пердикс. «Он говорит, я, может быть, даже умнее тебя». «Вот как?» «Но я этому не верю. Я так счастлив, что матушка отправила меня к тебе в ученики», «Я хочу знать все то же, что и ты!» «Ну да», — буркнул Дедал. «Чтобы когда я умру, ты мог занять мое место?» Глаза у мальчишки расширились. «Да что ты, дядя!» «Я просто думал...» «Кстати, а почему люди вообще должны умирать?» Изобретатель насупился. «Так уж жизнь устроена, малый. Все умирают, кроме богов». «Да, но почему?» — не отставал мальчик. «Если бы можно было уловить анимус, дух и поместить в другое обличие. «Дядя, ты ведь рассказывал мне про свои автоматоны. Бронзовые быки, орлы, драконы, кони. Почему бы не сделать бронзового человека?» «Нет, мальчик мой», — резко ответил Дедал. «Ты просто неопытен, это невозможно». «Не думаю», — упорствовал Пердикс. «Если добавить немного магии...» «Магии?» пф! «Да, да, дядя. Если соединить магию и механизмы, без особого труда можно изготовить тело, которое будет выглядеть совсем как человеческое, только лучше. Вот, я уже кое-что набросал». Он протянул старику толстый свиток. Дедал развернул его. Читал он долго. Глаза у него сузились. Он взглянул на племянника, потом смотал свиток и откашлялся. «Мальчик мой, это не будет работать. Вырастешь — поймешь». «Дядь, а давай я тогда астролябию починю? У тебя ведь снова суставы опухли, да?» Старик стиснул зубы. «Нет, спасибо. Отчего бы тебе не пойти поиграть?» Пердикс как будто не замечал гнева старика. Он выхватил из своей горы барахла бронзового жука и подбежал к краю башни. Вдоль края площадки шел невысокий парапет, доходивший мальчишке где-то до колен. Дул сильный ветер. «Отойди от края!» — хотел крикнуть я, но голос меня не слушался. Пердикс завел жука и подбросил его в небо. Жук расправил крылья и с жужжанием улетел прочь. Пердикс радостно рассмеялся. «Умнее меня, значит», — пробормотал Дедал так тихо, что мальчишка этого не услышал. «Дядь, а правда, что твой сын разбился в полете? Я слышал, что ты сделал ему огромные крылья, но они его подвели». Дедал стиснул кулаки. «Занять мое место», — проговорил он. Ветер налетал на мальчика, развивал его одежду, трепал волосы. «Мне бы тоже хотелось летать», — сказал Пердикс. «Я сделаю себе крылья, такие, что не подведут. Как ты думаешь, получится?» Быть может, это был сон внутри сна, но мне внезапно почудилось, будто в воздухе рядом с Дедалом сгустился двухголовый бог Янус он с улыбкой перебрасывал серебряный ключ из руки в руку. «Выбирай!» — шепнул он старому изобретателю. «Выбирай!» Дедал взял в руки одного из металлических жучков мальчишки. Глаза у старого изобретателя покраснели от гнева. «Пердикс!» — окликнул он. «Лови!» и бросил бронзового жука. Пердикс весело потянулся, чтобы его поймать, но бросок был слишком силен, Жук взлетел высоко в небо, и пердикс наклонился слишком сильно, и тут налетел ветер. Он каким-то чудом изловчился ухватиться за парапет. Дядя! завопил он, спаси! Лицо старика превратилось в маску. Он не двинулся с места. Давай, пердикс! негромко сказал дедал, сделай себе крылья да поживее. Дядя! вскрикнул мальчик. Руки у него разжались, и он полетел в море. На миг воцарилась мертвенная тишина. Бог Янус мигнул и исчез. Потом небо содрогнулось от грома, и суровый женский голос произнес с высоты. «Ты поплатишься за это, Дедал!» Я уже слышал этот голос прежде. То была мать Аннабет Афина, Дедал хмуро уставился в небеса. «Я всегда чтил тебя, мать. Я пожертвовал всем, чтобы идти твоим путем. Но мальчик тоже был благословлен мною, а ты его убил. Ты заплатишь за это». «Я заплатил старицей!» — проворчал Дедал. «Я потерял все!» «Да, конечно, в подземном мире меня ждут страдания, но пока что...» Он взял свиток мальчика, заглянул в него и сунул его в рукав. «Ты не понимаешь», — холодно ответила Афина. «Расплата начнется тотчас же и продлится вовеки». И внезапно Дедал рухнул, корчась от боли. Я почувствовал то же, что и он. Жгучая боль стянула мне шею точно раскаленный ошейник. Дыхание у меня пресеклось, и все вокруг почернело. Я проснулся в темноте, хватаясь за горло. «Перси!» — окликнул Гроувер с соседнего дивана. «С тобой все в порядке!» Я заставил себя дышать ровнее. Я даже не знал, что ответить. Я только что видел, как Дедал, человек, которого мы ищем, убил своего собственного племянника. «Ну как я могу быть в порядке?» Работал телевизор. Комната была залита мигающим голубым светом. «А ск сколько времени?» — прохрипел я. «Два часа ночи», — ответил Гроувер. «Мне что-то не спалось. Я смотрел канал Нейчер. Он шмыгнул носом. Я скучаю по можжевеле. Я протер заспанные глаза. «Ага, ну ничего, скоро увидитесь». Гроувер печально покачал головой. «Перси, ты знаешь, какой сегодня день?» «По телеку только что сказали. 13 июня. С тех пор, как мы ушли из лагеря, прошло семь дней». «Чего?» — переспросил я. «Не может быть!» «В лабиринте время течет иначе», — напомнил мне Гроувер. «Первый раз, как вы с Аннабет туда попали, вам показалось, что вы провели внизу всего несколько минут, верно? А прошел час». «Ох», — произнес я, — «да, верно». И тут до меня дошло то, что он сказал. Горло снова сдавило раскаленным ошейником. Крайний срок, назначенный советом козлоногих старейшин. Грувер сунул в рот пульт от телевизора и откусил кончик. Время вышло, проговорил он хрустя пластмассой. Как только я вернусь, у меня отберут лицензию искателя. И никогда больше не позволят отправиться на поиски. Мы с ними поговорим, пообещал я. «Заставим их дать тебе побольше времени», — Гроувер сглотнул. «Они на это никогда не пойдут. Мир умирает, Перси. С каждым днем становится все хуже и хуже. Лесная глушь. Я просто чувствую, как она гибнет. Я должен найти пана». «Мужик, ты его найдешь, я уверен». Гроувер взглянул на меня печальными козьими глазами. «Ты всегда был хорошим другом, Перси. «То, что ты сделал сегодня, спас животных с ранчо от Гериона, это было потрясно. Я, знаешь, хотел бы я быть похожим на тебя». «Эй», — возразил я, — «не говори так. Ты тоже герой, ничем не хуже меня». «Ничего подобного. Я стараюсь, но...» — он вздохнул. «Перси, я не могу вернуться в лагерь, не отыскав пана. Просто не могу. Ты же понимаешь, да? Если у меня ничего не получится...» «Я не смогу смотреть в глаза можжевель. «Да я самому себе в глаза смотреть не смогу!» Голос у него был такой несчастный, что просто слушать больно. Мы с ним давно знакомы, но я еще никогда не видел его в таком унынии. «Придумаем что-нибудь», — пообещал я. «Это еще не поражение. Ты крут, понял, Козлик?» «И Можжевела это знает. И я тоже!» Грувер закрыл глаза. «Козлик крут!» грустно пробормотал он. Он задремал, а я еще долго лежал без сна и смотрел, как канал Нейчер озаряет голубым светом охотничьи трофеи Гириона. На следующее утро мы прощались у решетки от скота. «Ника, ты можешь пойти с нами?» — выпалил я. Наверное, я думал о своем сне и о том, как сильно юный Пердикс напомнил мне Ника. Он покачал головой. «Наверное, всем на мне очень хорошо спалось на этом демонском ранчо». Но Ника выглядел хуже всех. Глаза у него были красные, лицо белое, как мел. Он кутался в черное одеяние, которое, должно быть, принадлежало Гериону, потому что оно было на три размера велико даже взрослому мужчине. Мне нужно время, чтобы подумать. Он старался не встречаться со мной глазами, но по голосу я понял, что он до сих пор злится» то, что его сестра вышла из подземного мира ко мне, а к нему не вышла, ему было явно не по душе. «Ника», — сказала Анна Бет: — «Бьянка просто хочет, чтобы с тобой все было хорошо». Она положила руку ему на плечо, но Ника отстранился и зашагал по дороге, ведущей к дому. Может, мне просто почудилось, но мне показалось, что к нему цепляются клочья утреннего тумана. «Беспокоюсь я за него», — пожаловалась мне Бет. «Если он снова начнет разговаривать с призраком Миноса...» «Да все с ним будет нормально», — пообещал Авритион. Пастух приоделся. На нем были новые джинсы, чистая ковбойка. Он даже бороду подстриг и натянул сапоги Гериона. «Пусть парнишка побудет здесь. Он может собираться с мыслями сколько душе угодно. С ним ничего не случится, обещаю». «А ты сам как?» — спросил я. Ивритион почесал орфу сперва один подбородок, потом второй. «Ну, отныне на этом ранчо все будет немного по-другому. Священных коров на мясо забивать точно не будут. Я вот подумываю о соевых бифштексах. Еще надо бы подружиться с этими конями-людоедами. Может, запишусь на ближайшее Родео?» Меня слегка передернуло. «Ну ладно, удачи тебе». Угу. Ивритион сплюнул в траву. А вы теперь, я так понимаю, в мастерскую дедала искать идете. Глаза у Аннабет вспыхнули. А ты можешь нам помочь? Ивритион поглядел на решетку от скота, и у меня возникло ощущение, что эта тема ему не по нутру. Да, я не знаю, где она. Он, может, Гефест знает. Вот и Гера так говорила, согласилась Аннабет. «Но как же нам Гефеста-то найти?» Эвритион что-то вытянул из-за ворота рубахи. Это была подвеска. Гладкий серебряный диск на серебряной цепочке. В середине диска было углубление, как будто вмятина от пальца. Он протянул его Аннабет. «Гефест тут бывает время от времени», — сказал Евретион, «Изучает животных и все такое, чтобы делать их бронзовые копии. Последний раз я...» «Оказал ему услугу. Он хотел сыграть небольшую шуточку с моим папашей Аресом и Афродитой. В благодарность он дал мне эту цепочку. Сказал, если вдруг понадобится его найти, то диск приведет меня в его кузницу. Но только один раз». «И ты отдаешь это мне?» спросила Аннабет. Ивритион покраснел. «Ну, мисс, мне-то его кузница ни к чему. У меня и тут дел по горло». «Нажмите кнопочку и отправляйтесь в путь». Аннабет нажала на кнопочку, и диск ожил. У него выросли восемь металлических ножек. Аннабет взвизгнула и выронила его, и Вретион заметно смутился. «Паук!» — завизжала она. «Она это... пауков боится», — объяснил Гроувер. «Из-за старинной вражды между Афиной и Арахной». А, ага, смущенно протянул Вритион. «Извиняйте, мисс». Паук подбежал к решетке от скота и нырнул сквозь прутья. «Скорей!» — воскликнул я. «Эта штука нас ждать не станет!» Аннабет не особо рвалась следовать за ней, но выбора у нас не было. Мы простились с Эвритионом. Тайсон поднял решетку, и мы снова очутились в лабиринте. Жалко, что нельзя было этого механического паучка взять на поводок. Он так шустро бежал по тоннелям, что большую часть времени я его даже и разглядеть не мог. Если бы не тонкий слух Тайсона и Гроувера, мы бы ни почем не узнали, в какую сторону он двигается. Мы промчались по мраморному тоннелю, потом свернули налево и едва не рухнули в пропасть. Тайсон сцапал меня и вытянул назад, пока я не свалился. Тоннель шел вперед, но на протяжении метров тридцати пола не было, только зияющая чернота и железные скобы в потолке». Механический паучок уже одолел половину пропасти. Он перемахивал со скобы на скобу, выстреливая тонкую металлическую паутинку. «О, рукоход!» — сказала Бет, — «Это я умею!» Она подпрыгнула, уцепилась за первую скобу и, раскачиваясь, двинулась вперед. Подумать только! Крошечных паучков она боится, а сорваться с рукохода и разбиться насмерть не боится, видите ли. Аннабет перебралась на ту сторону и бросилась следом за паучком. Я двинулся следом. Переправившись, я оглянулся и увидел, что Тайсон везет Гроувера на себе верхом. Верзил и переправился через пропасть в три хвата. Оно и к лучшему. Не успел он приземлиться, как крайняя скоба оборвалась, не выдержав его веса. Мы побежали дальше и пробежали мимо валяющегося в тоннеле скелета. На нем были останки рубашки, свободных брюк и галстука. Учок не замедлил бега. Я поскользнулся на каких-то деревяшках. Посветив на них фонариком, я увидел, что это карандаши. Сотни карандашей, все сломанные пополам. Тоннель привел нас в большой зал. В лицо ударил ослепительный свет. Когда глаза привыкли, первое, что я заметил, это скелеты. Вокруг нас на полу валялись десятки скелетов, некоторые старые, высохшие до бела, другие более свежие и куда более жуткие на вид. Поняли они не так сильно, как конюшни Гериона, но все-таки изрядно. А потом я увидел чудовище. Оно, она, стояло на блестящем возвышении в противоположном конце зала. У него было тело огромного льва и женская голова. Эта женщина была бы довольно миловидной, но волосы у нее были собраны в тугой узел, и она была очень сильно накрашена. Ну, совсем как училка музыки, что была у меня в третьем классе. Поперек груди у нее была повязана голубая лента, на которой я не без труда прочитал. «Это чудовище признано образцовым!» «Сфинкс!» — жалобно проскулил Тайсон. «Я прекрасно понимал, чего он так боится». Когда Тайсон был маленьким и жил в Нью-Йорке, на него как-то раз напал сфинкс. У него до сих пор шрама на спине. По обе стороны от твари сияли прожектора. Единственным выходом отсюда был тоннель позади возвышения. Механический паучок прошмыгнул между лап сфинкса и исчез из виду. Аннабету стремилась было вперед, но сфинкс взревел, продемонстрировав совсем нечеловеческие клыки. У входов в оба тоннеля... Тот, что вел дальше, и тот, что остался позади, с грохотом упали решетки. Оскал чудовища немедленно превратился в ослепительную улыбку. «Добро пожаловать, счастливые участники конкурса», — провозгласила оно. «Вы готовы к игре? Отгадайте мою загадку!» С потолка загремели аплодисменты, записанные на пленку, словно там стояли невидимые динамики. Лучи прожекторов заметались по залу, отражаясь от блестящего возвышения и подсвечивая веселеньким дискотичным светом скелеты на полу. «Уникальные призы!» — продолжал Сфинкс. «Пройдете тест и сможете пройти дальше. Ну а если проиграете, я вас съем. Кто же будет участвовать в конкурсе?» Аннабет схватила меня за руку. «Чур я!» — шепнула она. «Я знаю, о чем она будет спрашивать». «Ну, я особо возражать не стал. Не то, чтобы мне хотелось, чтобы Аннабет съели, но если сфинкс начнет загадывать загадки, у Аннабет больше шансов, чем у любого из нас». Она выступила вперед к возвышению, предназначенному для участников конкурса. Над возвышением нависал скелет в школьной форме. Аннабет спихнула скелет, и тот со стуком упал на пол. «Извини», — сказала ему Аннабет. «Добро пожаловать, Аннабет Чейз!» Воскликнуло чудовище, хотя Анна Бет не представилась. Вы готовы к испытанию? Готово, ответила девочка. Загадывайте вашу загадку. «Не одну загадку, а целых двадцать, злорадно сообщил Сфинкс. Как? Но в былые времена. О! У нас теперь новые, более высокие стандарты. И чтобы пройти, Вам следует верно отгадать все двадцать. Замечательно, не правда ли? Аплодисменты то звучали, то умолкали, как будто кто-то баловался с выключателем. Аннабет нервно оглянулась на меня. Я ободряюще кивнул. «Ну ладно», — сказала она сфинксу, — «я готова». Сверху послышалась барабанная дробь. Глаза у сфинкса возбужденно сверкнули. «Итак...» «Как называется столица Болгарии?» Аннабет нахмурилась. На миг я пришел в ужас, подумав, что она не знает ответа. «София», — ответила она, — «но...» «Верно!» Снова заранее заготовленные аплодисменты. Сфинкс широко улыбнулся, выставив на показ клыки. «Пожалуйста, отметьте свой ответ в тестовом задании карандашом». «Чего?» — озадаченно переспросила Аннабет. Но тут перед ней на возвышении возникла книжечка с тестом и рядом наточенный карандаш. «Отчетливо обведите кружочком нужный ответ, не выходя за пределы круга», — сказал Сфинкс. «Если необходимо воспользоваться ластиком, сотрите линию полностью, иначе машина неправильно распознает ваши ответы». «Какая еще машина?» — спросила Анна Бет. Сфинкс указал лапой. «Возле прожектора...» стоял бронзовый ящик со множеством рычагов и шестеренок и большой греческой буквой «это» на боку, знаком Гефеста. «Итак», — сказал Сфинкс, — «следующий вопрос». «Секундочку», — запротестовала Аннабет. «А как же, кто ходит утром на четырех ногах и так далее?» «Прошу прощения», — переспросил Сфинкс, заметно раздраженный. «Ну, загадка про человека». Который утром, то есть в детстве, ходит на четырех ногах, днем, то есть взрослым, на двух, а вечером, то есть в старости, на трех, как старичок с палочкой. Вы же раньше загадывали такие загадки? Именно поэтому мы и изменили методику тестирования, заявил Сфинкс. Ты ведь уже знала ответ. Итак, второй вопрос: Квадратный корень из шестнадцати? 16... Четыре, сказала Анна — «но...» «Верно. Кто из президентов в США подписал манифест об освобождении рабов?» «Абрахам Линкольн, но...» «Верно. Загадка номер четыре. Какое...» «Стойте!» — вскричала Аннабет. «Мне хотелось ей сказать, чтобы она не возражала. У нее же все отлично получается. Пусть просто ответит на вопросы, и мы пойдем дальше». «Это же не загадки!» — сказала Аннабет. «Что значит «не загадки»?» рявкнул Сфинкс. «Вполне себе загадки. Тестовый материал специально рассчитан на...» «Это просто случайный набор дурацких фактов», настаивала Аннабет. «Загадки же должны заставлять думать». «Думать?» Сфинкс нахмурился. «Как это я могу проверить, способны ли вы думать? Бред какой-то. Итак, какое усилие требуется приложить, чтобы...» «Стойте!» уперлась Аннабет. «Этот тест дурацкий!» «Ммм, Аннабет!» — нервно заметил Гроувер. А давай ты сначала того закончишь, а потом уже будешь спорить, а?» «Я дочь Афины!» — возразила Аннабет. «И этот тест оскорбляет мой интеллект! Я не стану отвечать на эти вопросы!» Отчасти я был восхищен ее упорством, но при этом я понимал, что из-за ее гордости нас всех убьют. Прожектора ярко вспыхнули. Глаза сфинкса сверкнули черным. «Ну что ж, дорогая моя, — невозмутимо сказала чудовище, — раз ты не хочешь сдавать тест, значит, ты его провалила. А поскольку мы не можем оставлять детей на второй год, ты будешь съедена!» Сфинкс оскалил клыки, сверкнувшие нержавеющей сталью, и ринулся на возвышение, где стояла Аннабет. «Нет!» Тайсон бросился на перерез. «Он терпеть не может, когда кто-то угрожает Аннабет, но я все равно глазам своим не поверил. Как он решился, ведь он так боится сфинксов!» Тайсон перехватил сфинкса в прыжке, и оба рухнули в бок в груду костей. Это дало Аннабет время прийти в себя и выхватить нож. Тайсон вскочил на ноги его футболка была изодрана в клочья. Сфинкс зарычал, готовясь к прыжку. Я обнажил анаклузмос и заслонил с собой Аннабет. «Стань невидимой», — велел я ей. «Я могу сражаться». «Нет», — завопил я, — «сфинкс охотится на тебя. Предоставь нам с ним разобраться». Тут сфинкс, словно желая продемонстрировать мою правоту, Сбил с ног Тайсона и попытался прорваться мимо меня. Гроувер ткнул чудовище в глаз чьей-то берцовой костью. Оно завизжало от боли. Аннабет надела бейсболку-невидимку и исчезла. Сфинкс прыгнул прямо туда, где она только что стояла, но остался ни с чем. «Так нечестно!» — взвыл он. «Обманщица!» Поскольку Аннабет исчезла из виду, Сфинкс кинулся на меня. Я вскинул меч, но удар нанести не успел. Тайсон оторвал от пола проверочную машину чудовища и метнул ее в Сфинкса, испортив ему прическу. Машина разбилась на куски и рухнула на пол. «Моя проверочная машина!» — взвыл Сфинкс. «Я же не смогу быть образцовым без моих тестовых баллов!» Решетки на входах исчезли. Мы все бросились к дальнему тоннелю. Мне оставалось лишь надеяться, что Аннабет поступила так же. Сфинкс устремился было за нами, но Гроувер выхватил свою тростниковую свирель и заиграл. И карандаши вдруг вспомнили, что когда-то они были частицами дерева. Они собрались вокруг лап сфинкса, отрастили корни и ветви и принялись опутывать чудовищу ноги. Сфинкс, правда, вырвался, но это позволило нам выиграть время». Тайсон втащил Гровера в тоннель, и решетка за нами захлопнулась. «Аннабет!» — заорал я. «Я здесь!» — откликнулась она совсем рядом. «Пошли!» Мы бежали по темным тоннелям, а за спиной слышался жалобный рев сфинкса. Чудовище жаловалось, что теперь ему придется проверять все тесты вручную».